Глава 8 Послесловие автора. Здравствуйте, я автор, и зовут меня Нэкоко. Спасибо, что приобрели второй том «Немёртвого рыцаря». Это моя первая серия в издательстве Гагабунка, но я издавался и в других компаниях, и это у меня уже третья по счёту. При издании первой серии я думал, что меня куда-то в другой мир перенесло, а при выходе третьей я уже начинаю думать, может я дорос до того, Чтобы называться писателем фэнтезийных Ранабе? Что-то я нервничаю. Раз места хватает, я подумал написать о секретах создания. Во время написания я столкнулся с одной сложностью. Возможно, читатели это тоже заметили. Слабо прописанные характеры тех, с кем встречается Ламбер. Я все хочу персонажей, которые могли бы сражаться с ним на равных. Но в то же время мне не хочется вводить героев, с которым ему будет непросто. Для меня Ламбер идеальный герой, и потому в качестве противника для него я вижу не идеального злодея, а кого-то с твердыми убеждениями. И в этом понимании Мандзе не хватало сил, потому за него сражаются его духи. За графа Аббека сражался бродячий мечник Гектор, и бывший герой и бог войны Робин Гуд не дотягивает до уровня великого героя двухсотлетней давности Ламбера. В третьем томе я хочу, чтобы был харизматичный злодей. Раз задача понятна, ее надо выполнить. Ждем, что с вамибером будет в третьей книге. Место в послесове еще осталось. Тогда я расскажу о никак не связанные с этой книгой мо увлечение. Я выращиваю фруктовые деревья и люблю наблюдать как они растут. Три года назад я замочил косточку из авокадо и посадил. Да, я про ту самое авокадо, покрытая темной кожурой, называемая лесным маслом фрукта. Это ведь не овощ, а фрукт, да? Это ведь дерево. В общем, спросил я по поводу арбуза. Фрукт это или овощ? И я узнал, что тут еще и от уровня сахара зависит. Хотя какая разница? Вначале надо лишь нижнюю часть авокадо в воду помещать. Я, конечно, изучал, как выращивать, но почему так, не знаю. Довольно ведь странно, если оно в естественной среде только наполовину в воду погружается. В общем, каждый день я менял воду. При том, что они в магазине. По 100 йен. Тратить столько времени и сил было бессмысленно. И все же, я могу съесть то, что вырастил сам. Здорово, когда сам вырастил фрукты. О цене я не думал. Не думал о том, что хочу с этого что-то получить. Через год, два из трех посаженных авокадо засохли. А вот одно выросло. И я ему сказал. Ах ты авокадо как выросло. Хочешь повидать мир? И вот я с семьей пересадил его на улицу. А через месяц растение погибло. Видать, для него мир оказался слишком широк. Растение погибло уже давно, а забыть о нем я никак не мог. Потому отправился в магазин за молодым деревцем. Молодое деревце в 1 метр стоит 10 тысяч йен. Я думал, тысячи три или по скидке за тысячу. Гранат или вишня стоили тысячу йен, а вот авокадо – 10 тысяч. Как же я хотел именно авокадо? Однако глупо покупать авокадо за 10 тысяч йен. В общем, пришлось отказаться. Зато я купил гранат за тысячу. Плодов пока еще нет, зато он не засох и растет себе в саду. Что ж, пришло время перейти к благодарностям. <coughs> я хочу поблагодарить издательство Гагабунка, нарисовавшего прекрасные иллюстрации Банпай Акиру сама и читателей, держащих эту книгу в руках. Надеюсь... Мы встретимся с вами в следующем томе. Не мёртвый бывший генерал. Конец второго тома. Озвучил Эурон. Автор Некоко. Перевод Океа. Спасибо за прослушивание.